Глава 503. Секретная техника убийства бессмертных. В этот момент Тянь Юнзы в серых одеждах внезапно открыл глаза. За всё время это был первый раз, когда они открылись. Пара серых глаз посмотрела на Ван Линя. Старик молчал, их взгляды встретились. Изначальный дух Ван Линя задрожал, когда он услышал в своих ушах грамоподобную передачу голоса, будто содержащую мощь небес. «Не беспокой меня!» Изначально дух Ван Линя был сильно потрясён, из-за чего Ван Линь даже впал в ступор. Спустя долгое время он наконец пришёл в себя, но, оглядевшись, обнаружил, что Тянь Юнь Зы в серых одеждах опять исчез. Странно. Ван Линь нахмырился и продолжил стоять в молчании. Затем он распространил своё божественное сознание в попытке поиска. Сейчас он уже отказался от изучения запретных техник других иллюзорных теней Тянь Юнь Зы. Он сосредоточился на том, чтобы найти этот от страны серый силуэт. Время шло медленно, в Линь искал изо всех сил и смог уже трижды встретиться с тенью инзы в серых одеждах, но каждый раз события шли по заданной схеме. Серый силуэт вспыхивал яркой вспышкой и бесследно исчезал, так что Ван Линь приходилось начинать поиски заново. До шестого раза. Но если быть точным, то сейчас это не Ван Линь нашёл серого тенью инзы, а наоборот, тот относил Ван Линя. Сегодня Ван Линь уже отказался искать его, Он готовился начать изучение той радужной божественной способности. После тщательного осмотра он понял, что эта техника здесь самая удивительная. Ван Линь безмолвно стоял перед радужной божественной способностью Тянью Инзы. Как раз в тот момент, когда он вздохнул и собирался принять решение, внезапный порыв холодного ветра уткнулся ему в спину, и сзади послышался холодный как лёд голос. «Ты ученик Тянью Инзы!» Ван Линь медленно повернулся и посмотрел назад. В десяти футах позади него стоял как призрак Тянь Юнзи в серых одеждах. Тем временем Тянь Юнзи, практикующий радужную технику божественной способности, внезапно остановился, посмотрел на серого Тянь Юньзы и, будто сильно испугавшись, быстро отступил, а затем и вовсе исчез. Ван Линьки внул и ответил. «Совершенно верно». «Почему ты здесь?» — спросил серый Тянь Юньзы тем же холодным тоном. «Выбрать запретную божественную технику». Непринуждённо ответил Ван Линь. Запретная божественная техника!» Серый Тянь Юнзы показал пренебрежение, затем посмотрел на Ван Линь и произнёс. «С характером Тянь Юиньзы он редко отправляет сюда людей для выбора запретной техники. Причиной того, что ты здесь, скорее всего, являюсь я!» Взгляд Ван Линь на мгновение сверкнул, и он спросил. «Вы старший?» Тянь Юиньзы в серых одеждах не ответил Ван Линью. Вместо этого он тщательно осмотрел его несколько раз и равнодушно произнёс «Твой домен! Покажи его!» Брови в Анлине нахмурились, но тут же расслабились. В ту же секунду домен жизни и смерти вышел из его тела. Вслед за этим над ним появились две тени, белые и чёрные. Мгновенно смешавшись, они создали свиток жизни и смерти. Глаза тянью инзы в серых одеждах вспыхнули редким блеском. Он слегка кивнул и сказал «Атакуй меня!» Ван ничего не сказал. Он поднял правую руку, и свиток жизни и смерти мгновенно появился в его руке. Затем он немяшко быстро развернул его. В этот момент он, казалось, управлял жизнью и смертью, будто управлял самой сансарой. Его взгляд был холоден. Он посмотрел на тень Юинзы в серых одеждах и крикнул «Жизнь и смерть! Реинкарнация!» С произнесёнными словами над свитком жизни и смерти показалась серые цы. Она освобождалась из чёрно-белого рисунка и принимала вид чёрного дракона. Взревев, этот дракон помчался прямо на Тянь Юнзы в серых одеждах. В глазах этого человека внезапно показался серый свет, который пронзил пространство и попал в глаза Ван Линя. Что-то чёрного дракона из серыцы, Цы, столкнувшись с телом Тянь Юнзы в серых одеждах, он бесшумно распался. «Домен жизни и смерти!» Тянь Юнзы в серых одеждах недолго замолчал, Затем посмотрел на Ван Линей и произнёс. «Тянь Юнзы привёл тебя сюда именно из-за меня. Из-за моей техники убийства бессмертных он хотел, чтобы ты посмотрел на неё. Но техника убийства бессмертных — это божественная способность, которая не имитирует ни одно из известных искусств бессмертных, но эта секретная божественная способность может усилить твой домен жизни и смерти, а они смогут отлично дополнить друг друга. Однако, чтобы ты смог научиться моей технике... «Сначала ты должен согласиться на моё условие!» Взгляд в аналине не изменился, и он равнодушно произнёс. Слушай, Как только ты используешь мою технику убийства бессмертных, твоя цель должна быть мертва. Не должно оставаться живых свидетелей её использования. Если ты согласен, я передам её тебе!» Медленно сказал Тянь Юнзы в серых одеждах. При этом его голос был холоден, как лёд. Ван Линь спустя некоторое время слегка улыбнулся и, покачав головой, сказал «Я не буду её изучать». Говоря это, он сомкнул руки в знак почтения, потом повернулся и начал уходить. Взгляд Тянь Юньзы в серых одеждах вспыхнул, а он взмахнул правой рукой в пустоту, и она тут же покрылась плотной серой цы, похожей на острый меч. По велению старика серая цы отделилась и с резким безумным свистом понеслась в сторону Ван Ваналин Ван Линь внезапно обернулся, Его взгляд был спокоен, когда он смотрел на тень Юинзы в серых одеждах. В этот момент серая цы промчалась мимо него и упала прямо на иллюзорного тень Юинзы, который практиковал свою божественную способность на расстоянии более 10 тысяч футов. У того иллюзорного тень Юинзы не было даже шанса увернуться, серая цы ударила прямо в него, затем его тело задрожало и исчезло в облаке дыма. В то же время луч серого света отлетел от облака дыма, направляясь к тень Юинзы в серых одеждах, трансформируясь на лету в сложную серую печать. Подлетев к тенью инзы в серых одеждах, она зависла в воздухе. Эта печать создана техникой убийства бессмертных. Полагаясь на свой путь убийств, ты отбираешь жизненную силу своей жертвы и формируешь печать, которая заставляет отобранную жизненную силу окружить тебя. И чем больше этих печатей ты добудешь, тем сильнее будет твоя защита. Всё тело этого стояка покрывает сотни миллионов защитных печатей, И даже если вся планета Тянь-Юнь взорвётся, я останусь в полной безопасности. Это и есть секретная техника убийства бессмертных. Ты всё ещё не желаешь изучить её?» Равнодушно произнёс тянь юнь -Зы. Ван Лин недолго помолчал и спросил, «Почему я должен изучить её?» Тянь-Юнь-Зы в серых одеждах холодно ответил, «Ты шестой человек, отправленный тянь юнь -Зы. Я не люблю цифру семь». Но я так ждал обещания Тянь Юнзы, поэтому раз ты пришёл, то я дам её тебе. Однако, если ты всё ещё хочешь уйти, то забудь об этом!» Ванолинь посмотрел на человека перед собой и внезапно произнёс. «Какие у вас отношения с моим учителем?» Тянь Юнзы в серых одеждах холодно посмотрел на Ванолиня и махнул правой рукой. Серая ци вырвалась из его руки, и мгновенно изменилась нефритовый свиток, зависнувший в воздухе после чего Тянь Юэнзы в серых одеждах развернулся и бесследно исчез. Ван Линь задумался, после чего схватил парящий перед ним свиток в руки. В момент, когда его рука коснулась свитка, красочный мир вокруг него внезапно изменился. Это было так, как будто мир перевернулся с ног на голову, и его зрение затуманилось. Когда его зрение вернулось, он уже был на вершине горы, рядом с пагодой. Перед ним стоял Тянь Инзы со странным светом в глазах, Он уставился на свиток в руке Ван Линя и, коснувшись бороды, с улыбкой сказал «Техника убийства бессмертных! Отлично!» Ван Линь ничего не говорил, но его брови слегка нахмурились. Тянью Инзы глянул на Ваналини и с улыбкой продолжил «Не забивай себе голову тем человеком в сером, когда твой учитель был юн, а он практиковал второй изначальный дух, но разделение разума на два сказывалось на понимании Ини-Ян, и мне пришлось его вернуть». «Но важно то, что он является культиватором техники убийства бессмертных, и это именно та техника для выживания, которой ты просил». Ван Линь немного поразмыслил и молча убрал нефритовый свиток в свою сумку. Он не верил всему, что говорил Тянь Юинзы. Ван Линь волновали многие мысли, но на его лице это не отобразилось. В ответ на слова Тянь Юинзы он просто кивнул. Тянь Юинзы схватил рукой пустоту, и со вспышкой фиолетового свечения появилось фиолетовое кольцо, Осторожно осмотрев, он кинул его в аналинию, после чего сказал. «Это кольцо подтверждает твою принадлежность к семи отделениям учителя, а также является твоим спасительным сокровищем. Это сокровище может дважды блокировать всю мощь культиватора на поздней стадии Вознесения, однако ты должен помнить, что если ты нарушишь правила секты, я удалю из неё одну атаку. Нарушишь правила дважды, и это сокровище не возымеет никакого эффекта». Второй ученик пурпурного отделения был убит тобой только потому, что его сокровище потеряло свою силу давным-давно, когда он нарушил правила секты, иначе ты ни за что бы не получил его изначальный дух так легко. Учитывая его постоянные провокации, я не буду судить тебя. Но, Ван Лин, ты должен запомнить, что второго раза не будет. Ван Лин взял кольцо и, не рассматривая, убрал сумку, затем сомкнул руки в знак почтения и сказал, «Ученик благодарит учителя». Тиан Инзы кивнул, взмахнул рукавом и произнёс. «Запрятная техника получена, спасительное сокровище передано, теперь ты можешь вернуться!» Сказав это, он развернулся и пошёл в пагоду. Ван Ленин ступил на несколько шагов, затем резко поднял голову и сказал. «Учитель, ученик хочет покинуть секту для тренировки!» Тиан Юэнзи, не поворачиваясь, передал ему сообщение. «Ученик секты Тянь Ю не может покинуть секту для обучения только если он уйдёт в качестве посланника. Отнеси мой жетон в красное отделение на двор Звёздной службы и выбери страну культивации ниже шестого ранга, чтобы стать там посланником. Однако спустя три месяца, в полдень, будь у Восточного моря, ты не должен опоздать». Сказав это, Тянь Юнзы шагнул в погоду и исчез. Белый жетон вылетел из погоды и приземлился в руке в аналине. И тут же всплеск мягкой силы подтолкнул Ван Линь и отправил его в полёт с вершины горы. Пролетев сотни миль, Ван Линь завис в воздухе и посмотрел на три горы вдалеке. Две чёрные, одну белую. В его взгляде вспыхнул странный свет, после чего он развернулся и быстро улетел. Красное отделение — двор звёздной судьбы. Ван Линь быстро покинул главное отделение секты Тянь-Юнь и, не останавливаясь, направился прямо в красное отделение. На вершине горы красного отделения находилось красное кольцо света, и спускающая красный свет во все стороны, из-за чего всё вокруг казалось одним большим морем крови. Силуэт Ван Линни помчался прямо туда, но не успел он сделать шага внутрь, как оттуда послышался холодный крик. «Пришедший человек, остановись!» Но Ван Линни не волновали эти слова, он прошёл прямо внутрь, держа белый жетон тенью инзы перед собой. Человек, выкрикнувший те слова, увидев жетон, слегка хмыкнул и не стал останавливать Ван Линния, Когда спустя секунду тело Ван Линьев со вспышкой исчезло, появился мужчина средних лет в красных одеждах, он холодно клянул вслед Ван Линью и пробормотал себе под нос. «Фиолетовое отделение, седьмой брат». Спустя некоторое время Ван Линь покинул красное отделение и направился на запад. «Страна культивации пятого ранга — Линьюэ. Горы духов».